Глава 23. Сара Келлер. Даже под вечер государственный департамент гудел как улей. Мужчины и женщины в строгих деловых костюмах выстроились в очередь на регистрацию к стойке охраны в самом центре крытого дворика, окружённого по периметру флагами стран всего мира. Получив пропуска, Келлер и Стэн вошли в лифт и взлетели на пятый этаж. В отличие от современного вестибюля из стекла и стали, Здесь царила атмосфера старого загородного клуба. Множество портретов, плотные ковры, тёмное дерево. Перед тем как пропустить их в святая святых, женщина за стойкой охраны вручила им небольшой ключик с пластмассовым брелоком с выбитыми на нём цифрами. Потом подвела их к деревянному шкафу с многочисленными ящичками. Положите, пожалуйста, сюда ваши смартфоны. Проверять у них наличие огнестрельного оружия никто не собирался. Ведь настоящие угрозы были сотовые телефоны. Брайан Кук оказался мужчиной высокого роста. "Матерь Божья", подумала Келлер. Но в отличие от тучного заместителя директора ФБР, он был стройным с атлетическим телосложением и учтивостью выходца со среднего запада. "Спасибо, что приняли нас в срочном порядке", поблагодарил Стен, когда они друг другу представились. "Не стоит благодарностей", ответил Кук. Приглашай их устроиться за своим рабочим столом. Келлер подумала, что для человека, добившегося в Госдепе таких высот, кабинетик, пожалуй, маловат. Де Мартинез сказал: "Вы сможете помочь нам с консульством?" Келлер вкратце ввела его в курс дела о гибели семьи Пайн. "Документальный фильм я не смотрел", заявил Кук. "Но видел статью в Times. Такая трагедия. Замечательная была семья. Надо полагать, наши люди не обеспечивают того, что вам нужно". Я ничуть не сомневаюсь, что у них сейчас огромная нагрузка, но у нас возникли сложности с консульством, обслуживающим тот округ, примирительно ответила Келдер. Мэт Пайн, выживший сын семейства, сейчас в Мексике. В аэропорту его должен был встретить сотрудник консульства, чтобы отвезти в Тулум и помочь забрать тело, но в итоге так и не приехал. А все мои сообщения остаются без ответа. К какому консульскому округу у нас относится Тулум? произнёс Кук, обращаясь скорее к самому себе. Не вставая из кресла, он подкатил к столу, забарабанил по клавиатуре компьютера, прищурился и вгляделся в монитор. Ага, в Мериде. Довольно круто. Канкун, Косумель, Плайя-дель-Кармен, Тулум. Как зовут этого консульского работника? Гилберт Фостер, ответила Келлер чуть ли не испытывая чувство вины, что мистеру Фостеру предстоит сегодня прескверный день. Позвольте мне сделать пару звонков. Думаю, никакой проблемы нет. «Если хотите, мы можем выйти», — предложил Стэн, махнув на дверь. «В этом нет нужды. Я скоро вернусь». В следующие 15 минут Стэн обсуждал с Келлер ее визит в Марконе завтрашним утром. Начать наступление, должным образом к нему не подготовившись, отнюдь не радовало ее. Расследования и допросы требовали тщательного планирования. Спонтанно такие вещи не делаются. Стэн терпеливо ее выслушал, сочувственно кивая, и выдал одну из своих любимых фраз. Я всё понимаю, но что поделать? Их может напугать даже само предложение об этой встрече, настаивал Келлер. И тогда они сразу уничтожат улики. Если сошлёшься на дело Эвана Пайна, то нет. Самая обычная беседа об одном из их бывших сотрудников, умершим за границей. А предупреждать о своём приходе их не обязательно, просто заявись к ним и дело с концом. В его словах имелось зерно истины. Да, и потом ты говорила, что мы уже собрали на Марконе улики, так? Да, но что но? Аналитический паралич в таком деле недопустим. Аналитический паралич ещё одно любимое выражение Стэна. Под этим он подразумевал агентов, не желающих прибегать к аресту до тех пор, пока все улики, документы, материалы телефонной прослушки и свидетельства очевидцев не будут упакованы и перевязаны аккуратным бантиком. Она что, слишком осторожничала или ей не доставало уверенности? У неё на руках имелись документы, с помощью которых Марконе можно было поймать с поличным, но следствие по делу об отмывании денег процесс очень тонкий. Подозреваемые нанимают дорогущих адвокатов, которые прибегают к помощи изобретательных финансовых экспертов, а те либо приводят кучу доводов в пользу невиновности своих клиентов, либо к чёртовой матери запутывают всё так, что ни один из присяжных уже не в состоянии ничего понять. В таких судебных процессах не фигурируют ни анализы ДНК, ни выводы экспертов-криминалистов. Как правило, всё сводится к терабайту данных. По опыту Келлер знала, для передачи дела в суд требовался живой человек, служащий компании либо другой инсайдер. Данные у неё были, но со свидетелем из плоти и крови возникла проблема. А вот что я тебе скажу, заявил Стен. Я попрошу тех какское отделение тебя подстраховать. Если что-то пойдет наперекосяк, свистни им, и они тут же конфискуют все их компьютеры и серверы. Я знаком с их боссом, Колом Бучининым. Он, конечно, ЛРЧ, но действует эффективно». ЛРЧ в ФБР называли «самых агрессивных агентов», без колебаний, давивших тяжелым правительственным сапогом на чью-нибудь шею. Расшифровывалась эта аббревиатура как «любитель размахивать членом». Келлер кивнула. Спорить не было никакого смысла. Наконец в кабинет вернулся Кук. Тела отдадут сегодня. Сейчас они в одном из похоронных бюро Тулума, которое обладает опытом в отправке ЧО. Сами ЧО и личные вещи доставят в Небраску, после чего ФБР может распоряжаться ими по своему усмотрению. ЧО, человеческие останки. Какое обезличенное упоминание чужой семьи. Теперь с вами на связи будет другой человек, Карлита Эскобар. продолжал Кук, произнося это имя с лёгким испанским акцентом. Мне сказали, к Пабло Искобару она не имеет никакого отношения, хотя это вы будете слышать от неё каждый раз, когда решите к ней обратиться. Пабло Искобар, годы жизни 1949-1993. Колумбийский наркобарон, глава Медельинского картеля. Впрочем, когда-то у Пабло в Тулуме было имя, имейте в виду, Так или иначе у неё там прекрасные связи, она не терпит всякого дерьма, поэтому проблем у вас больше быть не должно. Надеюсь, мистер Фостер после этого не особо пострадает, в шутку сказала Келлер. Думаю, ему понравится новое назначение в Акопулька, ответил Кук. Мы рекомендуем американцам туда не ездить, поэтому там ему будет замечательно. Я бы даже сказал, захватывающе. Удачи вам с вашим делом.